Глава шестнадцатая. Аола. Шан тут же убежал. Кабут выскочил за ним следом. Стражники стояли вокруг Ардая, выставив палки с шадом, и угрюмо молчали. Ардая было все равно. Ему в тягость было даже дышать, не то чтобы еще как-нибудь шевелиться. А в зале драконов, да без этого кошмарного одеяния... Скорей бы уж! Почему-то, едва услышав про зал драконов, он обрадовался. Подумал, что его шанс где-то там, рядом с драконами. Несмотря на то, что Каюб полагает иначе. Казалось, Шана с не было долго, но скорее просто долго тянулось время. Наконец они вернулись, и один из стражников ткнул Ордая палкой. Вставай, колдун, пошли. Совсем недавно для любого из них Ордай был Дальконтом, и не иначе. Идти было тяжело, то и дело в глазах мутнело, и ноги подкашивались. И привычный путь казался безобразно длинным. Шан, идущий сзади, то и дело поддерживал Ордая за плечи. Однако они все-таки добрались до драконьего зала. Кабут впереди, Шан позади, Ордай между ними, стражники вокруг. У запертых дверей, как обычно, стояла стража. Кабут вынул ключи и отомкнул замок. Входи, господин колдун. То есть Лир Дальконт, я хотел сказать. В зале было светло, как всегда за несколько часов до заката. Солнечный диск висел над морем, прямо напротив решетки, закрывавшей балюстраду. Борох, увидев их, закряхтел и затоптался, звучно шмякнул хвостом по полу. Белая, как обычно, лежала неподвижно в дальней части зала, ближе к южной стене, к которой должны были приковать Ордая. Ордая предстояло пройти через весь зал мимо Бороха и Аолы. «Двигай лучше ногами, Далькон, ты от рубашки быстрее избавишься», — посоветовал Кабут. Они прошли мимо Бороха, и когда оказались напротив Белой, все случилось так быстро, что никто поначалу и не понял, или скорее глазам не поверил. Это было как наваждение. Белая драконица вдруг встала. Вот только что лежала на полу огромная, почти безжизненная туша, а мгновение спустя огромный зверь, выгнув шею, возвышался всего в нескольких шагах. Кто-то из стражников шарахнулся в сторону, кто-то испуганно вскрикнул, забормотал, а у Арде, кажется, сердце остановилось. А Ола и дальше действовала быстро. Она шагнула до отказа, натянув цепь, оказалась прямо перед ними и вдруг одним сильным движением хвоста смела ошалевших от неожиданности стражников с их, как оказалось, бесполезными драконьями палками отбросила их к самому входу. «Иди сюда». Она привлекла к себе Ардая, опять же хвостом. Он не удержался на ногах и упал. Медленно встал, оглянулся. Стражи и Шан сгрузились у дверей и явно пока не пришли в себя и не знали, как им быть. «А ну, пошли вон!» Аола выдохнула, и из ее пасти вырвалось пламя, которое, как огненная плеть, прошлось по полу под ногами людей. Они тут же, толкаясь, повыскакивали прочь, и дверь с треском захлопнулась вот так в беззвучном голосе аолы было спокойное удовлетворение она опять отступила в глубь зала туда где находилась обычно иардай тоже сделал несколько шагов к ней подумав что возле драконицы он по крайней мере защищен от стражников он был потрясен ничего себе аола подумать только аола смерти которой ожидали чуть ли не со дня на день просто морочила всем головы аола смотрела на него и он почувствовал идущую от нее волну мягкого спокойствия. Она хотела его утешить и поддержать. «Сними с себя эту дрянь. Ты ведь можешь?» «Да, конечно». Руки двигались плохо и болели, но Ардай стащил с себя рубашку с шадом, бросил на пол. Тогда Аола очень аккуратно кончиком хвоста подцепила рубаху за самый край и отшвырнула далеко в угол. «Вот так. Иди сюда. Сядь тут. Тебе надо немного отдохнуть. Может быть, поспать, и все пройдет». «Они сейчас вернутся?» «Думаю, что не сразу. У нас есть передышка». аола легла, кольцом свернувшись вокруг Ардая. Он сел и прислонился к боку драконицы, но тут же отстранился, почувствовав, как огромное драконье тело сотрясает дрожь. И он ясно понял, что драконица все-таки была нездорова. Ей было плохо. Она только что собрала все силы, чтобы отбить его у стражников, и теперь изнемогала. А он-то на секунду вообразил, что у него тут появился дракон. Ну, в какой-то мере. Что можно будет сбежать отсюда с Аолой? Или все-таки можно? Вообще, если бы Аола могла, то уже сбежала бы, наверное. И привела бы сюда всю стаю драконов из драконьих гор, и Каюбу мало не показалось бы. Он положил руку на бок Аолы. Я могу тебе помочь? Благодарю, мой мальчик. Но нет, только не теперь. Просто подожди, сейчас все пройдет. Через несколько минут Аола перестала дрожать. Ордай опять осторожно придвинулся. «Устраивайся удобнее и отдыхай», — велела драконица. Ее чешуя была твердой, как камень или стекло, и чуть прохладной. Но орда действительно было удобно, даже более чем. Он спросил, «Что с тобой? Ты притворялась все это время или...» «Действительно?» «Я притворялась, что все хуже, чем на самом деле. Но да, действительно. Меня ранила драконья ловушка, поставленная магом. Если бы я смогла сразу вернуться домой, то поправилась бы, а теперь поздно». Мне осталось совсем немного жизни. Даже если ты будешь свободна? Да, даже если. Увы, я расплачиваюсь за свою неосторожность. Хуже всего то, что наша Бина тоже расплачивается. Уйти, оставив ее в неволе, слишком горько. Видишь, что ее ждет? Она подняла голову, посмотрела на Бороха, который беспокойно топтался на одном месте и возил хвостом по полу. Я понял. Мне так жаль. Хватит об этом. Знаешь, один из стражников большой болтун, он то и дело говорит о тебе. Так что я знаю, что Каюб с утра держал тебя на вертушке. Меский человечишка. Что случилось потом? Каюбу сообщили, что Дьян похитил его старшую дочь. Кажется, из-за этого император вызывал его к себе. А вертушка сломалась. Точнее, мой друг сломал нее. Кажется, это сообщение обрадовало аолу Значит, мага пока нет. Хорошо. Тогда они точно побоятся прийти сюда до его возвращения. Знают, что мы никуда не денемся. У тебя есть друг рядом с Каюбом? По крайней мере, он им был бы, наверное, если бы не был учеником Каюба. Точное замечание. Это не тот юноша, что шел за тобой следом. Да, его зовут Шан. У меня сейчас не слишком острое внутреннее зрение, так что, может, мне и показалось, но с ним что-то не то. Ордай усмехнулся. Странно, наверное, ты права. Он сам мается и не поймет, что с ним. А что с ним может быть, кстати? Всякое. Мне кажется, что я не вижу его целым, но, повторяю, могу ошибаться. Тогда Ордай спросил. Скажи, пожалуйста, а почему ты раньше не разговаривала со мной? Мы ведь могли бы... Почему? А Ола вздохнула. Извини, но я не могла рисковать. Ты служил Каюбу. Ты говорил невероятные вещи, например, о том, что виделся с Леолиной и обещал освободить меня. И о том, что сбежала Диана, Очень было похоже, что Каюб подучил тебя так говорить. Это в его духе. Он знает имя Леолины и про Дьяна знает, конечно. Мне хотелось понять, кто ты. Нет, это правда. Я могу тебя назвать и другие имена. Я был в Драконьих Горах. Я не служу Каюбу. Кто ты? Аола смотрела в лицо Ордая. Ты саддеец по крови, и тебя называют эстерелом. В Этсване живут по крайней мере три ветви эстерелов. А кровь? Ее расплескать легко. То и дело, находится где-нибудь кто-то с саддийской кровью. Откуда ты родом? Ему показалось, что она волнуется. Я сын Гая Эстерелла из Варги, это в Приграничье, неподалеку Аташа. Драконица опять вздрогнула. Вот как. Значит, ты сын его жены Валенты, другого быть не может. Ты сын Валенты, который на самом деле не умер, а твой отец солгал. Жестокая ложь. Он хотел как лучше а Ола звучно хлопнула хвостом по полу. «Я знала, но мне трудно было в это верить. Когда ты смотришь из-под или поворачиваешь голову, ты похож на нее. Очень похож. Ты сын Валенты, сын моей девочки. Ты давно знаешь». Он ясно чувствовал огромное волнение драконицы, слышал его. «Вот это да!» «Вчера мне сказал Каип, отец не говорил». «Только вчера. И что он сказал тебе? Хотя неважно». Мне горько, но я счастлива, что увидела тебя. Узнала, что моя Валента не просто ушла, а оставила тебя в этой жизни. Подумать только, в этом проклятом месте я встретила сына Валенты. И я не знала о тебе, как же жаль. Мой дорогой, все так сложно сейчас, но это ничего. Мы что-нибудь придумаем, все будет хорошо. Он никак не ожидал от драконицы такого волнения, такой радости. Она говорила, моя Валента. Почему моя? А Ола... Ты была драконом моей матери? Что ты сказал? А вот ты о чем. Верно, Валента бывало летала на мне. Не раз и даже не десять. Впрочем, на мне кто только не летал. В словах Аолы он легко различил доброе лукавство. Половину правды. мена так с ним разговаривала, да и шала, впрочем. Но ты не была ее собственным драконом? Единственным? Нет, мой дорогой. Но послушай, как же так? Ты полноценный саддеец, ты чувствуешь шад. «Разве Валента была без памяти и не смогла объяснить мужу, что он не должен оставлять тебя в своем доме?» «Она... смогла», — пробормотал Ардай, запнувшись. «И твой отец... все равно?» «Потрясение Аолы было таким, что Ордай устала не по себе», — он повторил. «Отец хотел как лучше». «По правде говоря, он считал, что и сам поступил бы так же. Отдать сына, да еще людям, которые, похоже, его самого не жаловали? Кто бы на такое легко согласился?» Твой отец за свою прихоть заплатил твоей жизнью, и он никогда этого не поймёт. Мне жаль. Она опять легла, тяжело задышала. Спустя некоторое время сказала. Тебе нужно поспать, а перед этим, может быть, расскажешь о себе? Конечно. Но что рассказать? Всё. Но если ты просто будешь рассказывать, нам недели не хватит, не то что ночи. А Каип вернётся в лучшем случае через два дня, а до этого времени... Ну, неважно. Если ты не против, начинай вспоминать, что хочешь. Я войду в твои мысли. Не беспокойся, ничего такого, что ты не захотел бы мне рассказать, я не узнаю. Ага, и если Аола в чем-то сомневается, то после этой процедуры надо думать, она поверит ему окончательно. Хорошо. Ордель закрыл глаза. Что вспоминать? Первой на память опять пришла та картинка из детства, когда он шалил и мешал матери застилать их с отцом постель, с ног до головы заматываясь в простыню, и мать, смеясь, вытряхивала его. Ему три года было или четыре, сколько. И тут же она ощутила рядом присутствие Аолы. Рядом, не под боком, а рядом с воспоминаниями, в мыслях. С ней было спокойно. И он сразу это понял, она действительно не увидит и не узнает ничего лишнего. Хотя, лишнее это что? Как они с Краем таскали пирожки, то умели не чихи, то умеи. <смех> Ерунда все это. А про то, как он пробирался к Эйде в монастыре, потом сбежал оттуда с Леолиной, про это наоборот надо рассказать. Получается, что ему нечего скрывать от Аола. Скоро он крепко спал, привалившись к боку драконицы. Аола, казалось, тоже дремала. Борох утихомирился позже всех, вскоре после заката. А утром... Ордей проснулся отнюдь не на рассвете. За решеткой, закрывающей балюстраду, уже стоял белый день. И вот чудо, он давно не чувствовал себя настолько хорошо. Хоть колесом пройтись, хоть горы свернуть, хоть с драконом сразиться. Фу ты. Вот этого, то есть с драконом сразиться, не надо. Этого с него хватит. Он вскочил, прошелся по залу, огляделся, подошел к решетке вплотную и попытался заглянуть вниз. Видно было только море. Драконы еще спали. Из пасти бороха то и дело доносился сдержанный рык. Доброе утро, мальчик. Как ты? Значит, аола тоже проснулась. Я хорошо. Даже очень. И вдруг он и догадался. Поэтому ему так приятно было прижиматься к чуть прохладному боку Аолы. Это из-за тебя я себя чувствую так? Ты дала мне свои силы, да? Мои силы, это громко сказано, мой мальчик. Посмотри, какая я большая. Чего мне стоит поддержать такого маленького тебя? Сказала Аола с доброй усмешкой. Благодарю. Но больше не надо. Вдруг мы еще выберемся отсюда вместе? Ты непременно. Хочешь пить? Вон, в бочке вода. Бочка для воды, что стояла напротив Аолы, была полна до краев, и вода была свежей. Видно, ее налили незадолго до появления тут Ардая. Он с удовольствием напился. Аола тяжело поднялась, подошла и тоже попила. Этим утром драконица не выглядела такой легкой и сильной, как вчера, когда она разгоняла стражников. Она легла на прежнее место и позвала его. Иди сюда, мой мальчик. Нам надо поговорить. Ардай тут же подошел, сел рядом. Благодарю тебя, Забину. Даже не стану гадать, почему получилось именно так. Слишком невероятно. Но благодаря тебе она выжила. Я рад, что мог помочь. Благодарю тебя, Изели Алина. Мне страшно подумать, что могло бы случиться с девочкой. Да будет всегда благословенно Мия и которая тебя вырастила. Ты должен благодарить судьбу за такую мать. Хотя, мое сердце плачет от мысли, что вы с Валентой расстались так рано. Да. Ордай опустил голову. Приганта и Альтера. Постарайся позаботиться о них. У них наверняка есть родня в Содде, которая должна узнать. Сделаю все, что смогу. Не обижайся на Лимана. Ему сейчас нелегко. Н на Лимана? Кто это? Князь Дьян. Лиман его имя. Когда мужчина из рода Дьянов надевает княжескую корону, его перестают звать собственным именем, только семейным. Ты, мой мальчик, тоже Дьян. Ты тоже когда-нибудь мог бы примерить княжескую корону? Но для этого нужно открыться. Это значит, чтобы сила проснулась, и ты научился пользоваться ею в полной мере. Считается, что в твоем возрасте безнадежно поздно. Ордет чуть не засмеялся. Огорчаться из-за того, что ему не быть садийским князем, в теперешнем положении было бы как-то странно. А Ола поняла, и он ощутил ее улыбку. Мой мальчик, ты понимаешь, что лучший наездник руха ты именно из-за садийской крови. Ты рожден для полета. Твой последний громкий успех на смотре наездников и гибель Руха тоже этим и объясняются. Ты бессознательно пытался заставить птицу летать так, как могут лишь драконы. Птица не выдержала. Но она до последнего слушалась тебя, потому что ты повелевающий. Кровь Шинияров дала тебе это качество. Ты не смог на Рухе летать так, как хотел, но лучше других легко. Я понял. Это ты мне снилось тогда? Думаю, что нет, мой дорогой. Но это не важно. А важно вот что. Может быть, из-за полётов на Рухи, но ты начал открываться. Ещё с детства, медленно, в некоторые моменты. Это вообще-то плохо и могло бы быть опасным для тебя. Но это было, и всё обошлось. Я думаю, ты не совсем закрыт и можешь открываться дальше. А это хорошо. Помнишь, как ты вдруг стал видеть в подвале этого замка? Это тоже? Знаешь, со мной последнее время то и дело случается что-то... Вот такое, непонятное. Да-да, ты открываешься. Может быть, та девочка, Ниберийка, тоже вмешалась и повлияла? Шала? Шала. Я ее видела раньше в горах. Ты ей нравишься. Это ничего. Но всерьез не влюбляйся, потом горевать придется. Она Ниберийка и себя не изменит никогда. А Ола! Ордай рассмеялся. Тоже своевременный совет, нечего сказать. И еще про твое зрение в подвале. Ты ведь испытывал подобное только там, больше нигде. «Видишь ли, точно неизвестно, но похоже, что изгнанник тоже из клана Дьянов. А то, что он спрятал в подвале, камни Силы. Силы Дианов, надо полагать. Может быть, он поссорился со своим народом, скрылся здесь и тайно собирал и приумножал Силу для каких-то своих целей? Вообще, это необычно для садийца». Ардай встрепенулся. Вот это было интересно. «Расскажи про камни, прошу тебя». «Про камни Силы? Наверное, это кубы из горного хрусталя». Сила может храниться в них долго, очень долго. А взять ее может любой, кто имеет кровное право. Получается, и ты тоже. Видимо, камни не защищены. Не знаю, случайно или изгнанник этого и добивался. Сотни и сотни лет в этом замке не было садийцев из клана Дьянов. И когда ты оказался поблизости, то стал черпать силу, замкнутую в кристаллах. Это происходит бессознательно. Вообще, все аспекты садийской силы приходят и проявляются бессознательно. Как дыхание, как биение сердца. Поэтому это нельзя изучить. По книгам, как и цванскую магию. Сердце Ордая Гулка забилось. Хранилище силы, вот что скрывается в подвале. Завещание изгнанника любому дьяну, который явится сюда первым. Вот демоны, если бы он знал раньше. Он давно впитал бы всю силу изгнанника, и тогда держись, перский маг. Значит, мне нужно попасть в подвал. Нет. Аола приподнялась, и Гулка хлопнула хвостом по полу. Слишком много силы для того, кто не умеет, — это смерть. Ты погубишь себя и даже не успеешь понять, что случилось. Ты должен открываться постепенно. Но у нас нет времени. И это так плохо. Я понял. Он был страшно разочарован. И тут же ощутил, как его словно бы погладила мягкая ласковая рука. Это Аола приласкала его. Мысленно. Послушай меня, дорогой. Я надеюсь, что маг вернется завтра к вечеру, не раньше. А сегодня ночью ты опять возьмёшь Бину и уйдёшь отсюда. Но как я это сделаю? Благодаря тебе я узнала, как выглядит замок снаружи и видела башню, где прячут бин. Ты прав, туда можно забраться, если попасть на стену отсюда, из зала. Решётка пустяк, поверь. Если что, попросим мальчика. Она посмотрела на Бороха. Он меня послушает. Забирай Бину и уходи, пока есть возможность. И тебе не нужен подземный ход. Добираться до него даже не пытайся, Отстрел стражников у тебя нет защиты. Когда выберешься на стену, сразу позови эту девочку, Альтеру. Пусть пришлет свою Дельфу. Дельфа доставит вас с Биной до города на острове. Собственно, это все. Тебе не нужно даже добираться до побережья. В городе есть ювелирная лавка господина Дебесима. Она находится прямо на главной площади. Пойдешь туда и назовешься. Это все. Дебесим на четверть садеять. Он даст вам кров и найдет способ сообщить Диану довольно быстро демон им только и смог пробормотать ордай да вот именно спасение рядом но мне само оно недоступно а ты сможешь но послушай давай я лучше сделаю это без бины доберусь до города тебе сим сообщить Диану, тот явится сюда и освободит бин подумаешь она пробудет еще немного под присмотром мага зато риска меньше нет гораздо больше риска во первых если ты убежишь каюк может перепрятать бин во вторых я вообще не знаю что найдет здесь лиман Ты знаешь, что из города замок выглядит иначе, совсем не так, как то, что я увидела в твоих мыслях. Большая часть замка и кусок моря, что находится с западной стороны, не видны ни драконам, ни людям. Я не раз летала над этими островами. Не знаю, как изгнаннику удалось настолько хорошо спрятать это место. Хорошо, я понял. Кстати, а как я попаду на берег? Из замка можно выйти только через ворота. Ему хотелось еще раз побывать в подвале, так что он не против был поискать для этого причину. «Действительно, как попасть на берег, чтобы уплыть на Дельфе?» «Ты спустишься со стены по веревке», — сказала Аула. «Вот она. Только заклинаю тебя, не пытайся даже пробовать попасть в подвал». Она щелкнула хвостом, и пухлый моток тонкой бечевки, взявшийся неизвестно откуда, упал ордаю под ноги. Он поднял ее, с сомнением повертел. «Она очень прочная, поверь. Выдержит хоть четверых. Пообещай мне забыть про подвал, по крайней мере сейчас. Ну?» «Обещаю», — сдался Ордей. «Все равно сейчас туда сложно пробраться. Но зато потом, когда здесь появится Диан, можно будет осмотреть подвал вдоль и поперек. Уж неизвестно, что увидят драконы и как что-то спрятано, но если из замка можно выйти, то и зайти обратно он как-нибудь постарается». орда опять уселся поудобнее, прислонившись к боку драконицы. «Аола, а почему этот ювелир не слышал, как я говорил с Альтерой?» «Ты говорил только для нее, наверное». Ты этого пока не осознаешь, но у тебя получается. Дибисим услышал бы, находясь он неподалеку от Альтеры. Значит, я смогу позвать его сразу, как только выберусь из замка? Не думаю. Ты должен знать дебисима Раз. Или хотя бы уметь говорить по-садийски громко. Это два. Можно ведь крикнуть так, что даже Диана в драконьих горах услышит тебя. Но это умеют немногие. Докричаться да до драконьих гор. Но ну это невероятно. А я мог бы научиться. Когда-нибудь, конечно, но не сейчас. Не все у тебя получится сразу, не огорчайся. Однако вот что я скажу тебе, дорогой. Я должна бы просить тебя быть осторожным. Но лучше будет немного неосторожен. Немного. Представь, что ты можешь немного больше. У тебя все получится. Ты такой же, как Лиман, а он легко поднялся бы куда угодно по любой стене. Ты саддеец из рода Тианов. с тобой сила, которая поддержит в нужный момент. Просто доверься ей. В то же время не будь безрассуден. Ты понимаешь меня? Жаль, что ты не умеешь пользоваться силой. И не в таких обстоятельствах следует учиться, но у тебя получится, не сомневайся. Мужчины из рода Дьянов могут все. Ордэ кивнул. Я понял. Жаль, что ты не скажешь как-нибудь конкретнее. Если я скажу конкретнее, сила не придет именно тогда, когда тебе будет нужно. Это ее особенность. Я же говорю, она как дыхание, или как умение ходить. Если начнешь размышлять, как именно переставлять ноги, обязательно споткнешься. «И что, своим детям садийцы ничего не объясняют?» «Нет. Но дети видят проявление силы, и к каждому она приходит по-разному и в свое время. Просто помни, что я сказала. Большего тебе знать не надо». Ордай вздохнул. Это было мутно и не совсем понятно. Внушал зыбкую надежду, но неуверенность. «Хорошо. А к какому возрасту эта сила приходит окончательно?» «По-разному. Чаще все заканчивается лет в 13-15». Вот так, значит. В тринадцать все должно закончиться, а он только начал. Но ведь начал же. И положение безвыходное, чего уж там. Но он действительно не боялся. Совсем. Аула, я знаю, что ты не можешь рассказать мне, в чем заключается драконья тайна. Или можешь? Может быть, это по-человечески нельзя, а по-саддийски можно? Нет. Хотя ты прав. По-саддийски это произвести можно. Потому-то тебя и отвезли к синему камню так быстро, ты мог случайно что-то услышать и догадаться. Впрочем, знаешь, мы и этого не говорим. Привычка. У Ордая сердце подпрыгнула. Но ты могла бы... О, Хаола, пожалуйста! Ведь останься я в судде у Дианы, то все равно бы догадался, так? Когда-нибудь. Думаю, да. Так скажи мне, Шала говорила когда-то, что если я узнаю, то... Я помню, что она говорила. Я видела в твоих мыслях. Это было на балу, да? Но нет, мой мальчик, ты узнаешь тайну драконов не от меня и не сейчас. Потому что, если узнаешь сейчас, этого не случится с тобой долго, а может быть и никогда. Этого... чего? Я не смогу получить дракона? Именно. С тобой ведь все не так, как полагается. Ты уже взрослая, а открылся всего лишь на четверть. Послушай меня. Саддицы рождены для неба. Им нужно много света и воздуха. Пообещай мне, что и близко не подойдешь ни к какому подземелью, а особенно к подземелью этого замка, в котором скрыта сила. Потому что это может случиться прямо там, и ты погибнешь. Ох, демоны. Ардай потряс головой. Не ходи туда, потому что случится это. Что это? Помнишь, как ты начал задыхаться в подвале Диана? Просто сандицы не выносят долгого пребывания в подземельях. Ты мог и погибнуть, если бы шала не помогала тебе. Если бы Диан понял, что ты полноценный, он бы запер тебя в башне. А олаф, в подземелье этого замка я всегда чувствовал себя хорошо. Да говорю же тебе, это из-за силы изгнанника, которая тебе доступна. Ты можешь взять ее сразу всю, а управлять не сможешь совсем. Понятия не имею, зачем изгнанник спрятал такое в подземелье? Услышанная рождала в голове Ордае слишком много вопросов. Аола, а если вынести этот камень на поверхность, тогда не опасно? Трудно сказать. Во всяком случае, выносить должен не ты. И все равно, слишком много этой силы тебе не нужно. Повторяю, пока. Не приближайся к подземелью. Да, Аола, я же пообещал. Скажи, а этот камень мог бы помочь тебе, к примеру? Уже нет. А немного раньше можно было бы попробовать. Никак не хотелось верить, что Аола, зверь дивной красоты, скоро умрет в этой драконьей тюрьме и спасти ее нельзя. Послушай, Аола, когда здесь будет Диан, только не говори мне, что он не сможет попасть в этот замок. Он найдет камень изгнанника. Ведь он наверняка захочет спасти тебе жизнь. «Надо хотя бы попробовать!» И он услышал смех Аолы. «Диана, может потребоваться год, чтобы найти в подземелье кусок хрусталя? Перестань беспокоиться об этом, прошу тебя!» «Хорошо, может быть, да. Может быть!» «Вот и здорово! И не говори мне больше про свою смерть!» Ордай поудобнее устроился возле драконицы. «Аола, намекни хотя бы! Драконья тайна — это что, заклинание? Проявление силы? Что?» «Не заклинание, нет. Проявление силы... можно и так сказать. Драконья тайны защищает народ Содды. Наверняка многие маги не раз догадывались о ее содержании, да и не маги-то уже. Но они не знают наверняка и не узнают». «Защищает?» — повторил Ардай в замешательстве. «Но ведь сильнее саддийцев нет никого. У них же драконы!» А Ола засмеялась. «Не все так просто, мой мальчик». Да, я знаю, что драконы не убивают, им нельзя, но они говорили, говорили, говорили. Чем еще заниматься весь долгий день до вечера? Аола отвечала на все вопросы Ардая, но так ловко, что получив сотни ответов, он по-прежнему не понимал главного. Что садики, что драконицы, похоже, это у них в крови легко морочить головы любопытным. Когда Ардай в сердцах сказал об этом Аоле, она опять рассмеялась. Он спросил, что такое ловушка, в которую может попасть дракон. А Ола задумалась совсем ненадолго. По сути, это просто сеть, в ее узлах шад. Она всегда растянута в воздухе, не слишком высоко. И еще маги умеют делать эту сеть невидимой. Только черные могут ее видеть. Иногда. И шады им не страшен, поэтому они никогда не попадаются. Большие черные драконы? Похоже, они все могут, эти ваши большие черные. Просто кошмар летучий. Представить страшно. А с виду они ничего такого. «Ох, их вид обманчив!» А Ола смеялась в голос. Да, Ола была веселой. Она рассказывала о забавных случаях, которыми так богато оказалось детство детства о детях кузнеца Рая и даже о Мене его родной матери Валенте. Получается, Мена была подругой Валенты. И бедовые же они были девчонки! А потом Валенту решили выдать замуж за старика, князя Шиньяра. Кстати, родича Ордая со стороны отца. Впрочем, он не был таким уж старым, сказала Аола. Он был здоровым и крепким мужчиной, но Валента взбунтовалась и напрочь рассорилась с Дианом, своим братом, и сбежала из Содды. То, что она вышла замуж в Эдсване, было для всех неожиданностью, но саддейцы уважают законно заключенные браки. К тому же никто не сомневался, что Валента вернется, может быть, даже с мужем, если ее ребенок родится полноценным. Потому что ни одна мать не допустит, чтобы ребенок, который получил саддейскую кровь полностью, Рос вдали от своего народа. А князь Шиньяр, бывший жених Валенты, вскоре погиб в горах. Такое даже с князьями случается. И теперь у короны Шиньяров нет хозяина, а в Северной Сотде нет князя. Это очень плохо. Если ты откроешься, мой мальчик, и все будет хорошо, тебе предложат примерить корону Шиньяров. Думаю, надеть ее ты сможешь лишь через много лет, но примерять будешь. И у Диана наследников пока нет. Но для этого надо открыться. Обязательно. Аола, я не понял, что там насчет князя. Почему я, Дальний родич? Северная Содда целая страна, правильно? И что же, уж не я совсем? не осталось родственников, которые могли бы унаследовать его корону. Мальчик мой, в Содде это совсем не так, как в других землях. Кто попало, не может получить княжескую корону. А ты по крайней мере будешь подходить по одному из важных признаков, если откроешься. Ничего, потом поймешь. Артей глубоко вздохнул. Опять потом. За несколько часов до заката он крепко уснул, привалившись к боку Аолы, и та лежала, не шевелясь и не тревожа его сон. Но когда он проснулся, то опять ощутил себя сильным и легким. Более сильным и легким, чем когда-либо. Кажется, он сейчас смог бы, как паук, взбежать по стене, цепляясь за слабо заметные выступы. — Аола, ты опять давала мне свою силу? — Она тебе нужна. Ты должен спастись и спасти Бину. Нельзя допустить неудачи. Другой возможности не будет. — Аола... Каюб скоро вернется. Твой друг прав, этот маг не будет слишком тратиться на освобождение дочери. Сегодня ночью все должно получиться. Аула, у меня и так все получится. Забери обратно, прошу тебя. Он услышал в своих мыслях улыбку Аулы. Глупый мальчик, я не могу ничего у тебя забрать. Да и не стало бы. Меня в лучшем случае ждут недели унылого существования здесь. А у вас с Биной впереди целая жизнь. Только спаси Бину, мой мальчик это некому сделать кроме тебя спаси ее и спасись сам а со мной все в порядке может быть еще увидимся он припал лбом к жесткой шкуре драконицы я все сделаю я верну бину в драконье егора не сомневайся аола мальчик мой повторю опять то что я встретила здесь тебя большое счастье для меня самое большое за последние годы даже когда бина появилась я не радовалась так у моей девочки остался такой сын Ты все сможешь. Будь счастлив, и пусть долго-долго светит тебе солнце. Аула, спасибо. Мы скоро увидимся. Да, уже пора. Достаточно стемнело. Наверное, ты сможешь сломать решетку, а если нет, я попрошу Бороха. Но не хотелось бы, он неосторожный и шумный. Еще вчера Орда и не подумал бы, что сможет сломать руками эту решетку. Оказывается, ничего трудного. Камни, в которые были утоплены железные прутья, местами выкрашились. Он выломал их почти без усилий. Впрочем, обычный человек не выломал бы, голыми руками тем более. Это все сила Аолы. Иди. Я буду желать тебе удачи. Он огляделся по сторонам. Ничего ведь не забыл? Поднял с пола кусок железного прута, который отломался от решетки. Да, задерживаться было незачем. Он последний раз махнул Аоле и шагнул. Луна тускло светила сквозь густую вуаль облаков, но видно было все. Ему было видно, по крайней мере. Неслышно двигаясь, Ардай спустился на стену и, стараясь держаться в тени зубцов, добрался до башни. Действительно, как легко. Он чувствовал себя почти тенью. С моря дул прохладный солоноватый ветер. Дышалось так вкусно, что Ордай мог бы поклясться, ветер тоже добавляет ему силы и ловкости. Хотя, конечно, это все сила Аолы. Но, демона, она хоть достаточно оставила себе. Он посмотрел на морскую рябь, по посеребренную лунным цветом. «Альтера, ты слышишь меня, Альтера?» Девочка ответила сразу же. «Я слышу, Лерардай. Я купаюсь в море». «Купаешься? Одна?» «Нет, конечно. Я с Дельфой. Что с тобой случилось в прошлый раз? Мы видели стражников на берегу». «Я потом расскажу тебе». «Вот же повезло им. А если бы ее заметили?» «Альтера, милая, можешь помочь мне еще раз? Можешь вместе с Дельфой приплыть в бухту, ждать меня в правее замковых ворот?» Девочка ответила не сразу, но все же ответила. «Дельфы не любят эту бухту, Лирардай, но я ее уговорю, мы приплывем. Только без лодки. Ты сядешь верхом на Дельфу. Драконенок будет с тобой?» «Да, милая. Мы сможем доплыть?» «Конечно. Только ты на этот раз приходи». «Обязательно». По выкрашенным, никуда негодным ступеням он легко прошел половину пути до окна. Ветер помогал, дул в спину, прижимая к башне. Фактически, Ордай стоял на нескольких торчащих из стены камнях и цеплялся пальцами за щели вкладки и круглые дырки от штырей, которые когда-то были тут забиты и помогали не свалиться в пропасть. Итак, камни, ветер, почти никакой опоры и пропасть внизу. Там скалы, было слышно, как между ними пенится и колокочет прибой. Но Ордай был уверен, что не упадет, и голова не закружится. Он давно привык к виду земли далеко внизу, и голова никогда не кружилась. А теперь добавилась еще удивительная легкость, как будто он сам был наполнен ветром от макушки до пяток. Остановившись, он оглядел оставшиеся ступени. Они даже чуть лучше, чем уже пройденные. Он точно сможет здесь подняться. А спуститься? С драконенком. Бину придется завернуть в рубашку и привязать за спину, потому что обе руки ему нужны. И остается надеяться, что она не будет брыкаться. Нет, он не сомневался, что справится, но все равно решил, что надо попробовать сейчас, без драконёнка, чтобы второй раз с Биной за плечами уж точно обошлось без ошибок. Спускаться было труднее, чем подниматься, и пару раз, ища пяткой опору внизу, ардей порадовался, что позволил себе эту тренировку. Лишние полчаса ничего не решают. Вернувшись на стену, он решил уже заодно посмотреть то место, где придется спускаться. Также осторожно держась в стене, он прошел по переходу на внешнюю стену, заглянул вниз и увидел скалы и море. Здесь спускаться нельзя. Справа тоже скалы и море, тоже нельзя. Он медленно шел влево, пока не увидел полоску твердого берега. Здесь, пожалуй, можно. И веревку он закрепит без труда вокруг стенового зубца. Сделает двойную петлю, чтобы уж точно не перетерлась. Придется верить Аоле, что веревка крепкая. Сам бы он ни за что не положился на столь тонкий почти шнурок. Он потянулся к поясу за веревкой и похолодел. Ее не было. Не было? Он, получается, забыл веревку. В зале драконов, возле Аолы. Ардай сквозь зубы выругался, упомянув всех демонов сразу. Как можно было забыть веревку? Совсем он что ли умом повредился, наслаждаясь дивным ощущением силы, которой снабдила его Аола? Она это сделала из-за В первую очередь, конечно, из-за нее, как бы ее не радовала встреча с сыном Валенты. Она же ясно дала понять, что не жалеет остаток своего существования здесь ради их жизни на свободе. Ордай всерьез уже ничего не повредит. Разве что Каю починит свою вертушку и замучает его в конец. Да и то вряд ли замучает. Живой садиец ему нужен. Абина вырастет чахлой полудуркой, вроде Бороха. Ничего страшного. Действительно ведь ничего. Просто нужно вернуться в зал драконов и взять веревку. Еще раз повидаться с Аолой и перекинуться с ней парой слов. Лишние полчаса действительно ничего не решают. И он вернулся. Аола лежала на своем месте, не шевелясь. А Борох... Борох топтался и тихонько не то рычал, не то скулил. «Ты чего, чудила?» — Полюбопытствовал Ордай вслух, не по драконьи. «Услышать Борах услышит, а ответить все равно не ответит». Аола тоже должна была услышать, но она даже не шелохнулась. «Аола? Аола, ты спишь?» Ардай медленно подошел, и с каждым шагом его беспокойство нарастало. «Аола?» Он опустился на колени и дотронулся до шеи драконицы, и... Ощущение было странным. Казалось бы, та же твёрдая прохладная чешуя, но что-то неуловимо изменилось. Чего-то не стало. Ощущение жизни. Ему и в голову не приходило, что он может ощущать нечто подобное, но он ощущал, оказывается. Не может быть. Аола? Аолы здесь больше не было. Аола! Аола! Из горла Ордая вырвался хриплый звук, похожий на рыдание. Ну зачем это? Он ведь не хотел, чтобы так. Им с Биной не нужна ее жизнь. Они бы в любом случае справились. И тут же он подумал, что должен спешить. Спасти Бину. Тем более теперь, когда Аола заплатила за это так много. Он должен. И за ошибку теперь прощения не будет вовсе. В первую очередь, от себя самого. Прощай, Аола. Прости меня, слышишь? Прощай. Она не слышала, он понимал это. Она умерла. Ради него в том числе. И теперь он виноват перед Дианом и перед Леолиной, еще перед Валентой, перед памятью Валенты. Ведь Аула, получается, была и ее драконом тоже. Думать о Валенте как о матери пока не получалось. Она по-прежнему оставалась для него первой женой отца, сестрой князя Диана. А ведь раньше он с неприязнью относился к Валенте и ее умершему ребенку. И неприязнь это была сродни ревности. Никому бы он не признался, потому что такие чувства не делают чести. Но Валента и ее чахлый младенец, который даже не перенес родов и точно не годился в наследники эстереллов, Они занимали место, на котором отец поначалу не пожелал видеть их с матерью. А оказывается, вот оно все как. Ордай встал, поднял веревку, прикрепил ее к поясу. Я ухожу, Аола. Почему он говорил вслух? Может быть, ему хотелось слышать хотя бы свой голос? Смерть драконицы слишком потрясла его. Внезапно он услышал явственный скрип, как будто скрипнула дверь. И тут же вспыхнул свет, яркий, почти слепящий. Так сильно этот зал еще никогда не был освещен. Ордай успел только моргнуть. У самой двери стоял каюб с десятком стражников. И еще больше десятка расположились по углам и вдоль зарешоченной балюстрады. У половины в руках были тяжелые луки, остальные выставили драконьи палки с шадом. Только у Каюба в руках не было ничего. И еще у Шана, который остался у самой двери, позади всех.